Глава 6. Ночные бдения Эл видел в окно, как мужчина с татуировками выгрузил из экипажа две объемные сумки. А затем отправился пристраивать лошадей в конюшню. Демоноборцы, конечно, прибыли в Гадур не случайно. Тоже прочитали объявления, призывавшие охотников к душе. На нечесть попытат счастье. Эта парочка выглядела вполне обычно, и всё же не нравилось некроманту. Он не мог объяснить, в чём дело, даже самому себе. Просто чувствовал что-то не так. А может, он просто понимал, что демоноборцы попытаются перехватить его заказ, и жители Гадуры будут этому только рады? Свёрток, лежавший на столе, пискнул и зашевелился. Эл отвернулся от окна, не глядя, плотно задёрнул шторы, а затем сделал три шага и сел на шаткий стул. Аккуратно он развернул тепицу. Обезьяна вперело в Элла взгляд жёлтых, как янтарь глаз и ощерилась, демонстрируя ненормально длинные клыки. Цепь из серебряных и железных звеньев надёжно оплетала чудушное тельце, покрытое рыжеватой шерстью. и бурыми пятнами засохшей крови. Рана от пули уже затянулась. Металлический шарик, выпущенный револьвером демоноборца, прошел на вылет и затерялся в поле близ рабочего поселка, где с тригои нашли убежище от солнечных лучей. Эл снял перчатку и приложил два пальца к левой стороне груди животного. Обезьяна задергалась, зашипела, сердце билось, гнало кровь, Нет, упори не были мертвецами, переродившимися, да. Демоноборец переместил палец вправо, там тоже работал крошечный насос. Бледные губы охотника зашевелились, произнося заклинание. Пальцы сложились особым образом и начертили над обезьяной символ гимены. Это не было чёрной магией, поднимавшей мёртвых, вызывавшей их души из нижнего мира, простое заклинание, которому эл научился на востоке. позволяло заглянуть в душу животного существа и увидеть то, что ему известно. В работе демоноборца подобный навык пригождался часто. Легионер получил это умение от колдуна Зитов в качестве платы за убийство осаждавшего деревню Манонангала. Четыре беременных женщины стали жертвой жуткого крылатого чудища прежде, чем Эл добрался до него. Поскольку одна из убитых была женой колдуна Он был рад отблагодарить охотника, отомстившего за смерть его супруги. Обезьяна на столе задёргалась, словно её тыкали иголками или поджаривали на углях. Из рта показалось пена, глаза закатились, так что стали видны только пронизанные сосудами белки. Эль опустил яки и сжал пальцами виски животного. Он словно оказался в призрачном лабиринте, который на самом деле был нагромождением перемешанных образов, хранящихся в мозгу обезьяны. В этом хаосе демоноборцу надо было отыскать то, что его интересовало. Шли минуты, и обезьяна успокоилась, замерла. Со стороны можно было бы подумать, будто зверёк как иченел, но обое его сердце продолжали биться, только в замедленном ритме. Элл продирался сквозь воспоминания, пока не добрался до того, что искал. До самого главного. А затем пошел дальше. На четыре месяца назад, в злополучный для Гадура, день, когда прокаженного старика посадили на лошадь и увезли из города. Теплый воздух наполняло множество запахов. Трава, земля, смола, листья, животные, прятавшиеся в чаще, гниющие на земле плоды всё источало свой аромат. Обезьяна ехала на плече старика, вцепившись в его давно немытые, спутанные космы, и выбирала из рыжих волос маленьких букашек. Прежде чем выбросить их, совала в рот и раскусывала. Твари издавали едва слышный щелчок, прежде чем сдохнуть. Это однообразное занятие требовало сосредоточенности и ловкости, так что обезьяна была полностью поглощена им. Что не мешало ей ощущать запахи тепла солнца и старика, а также следить за лошадьми, на которых передвигалось маленькое процессия. Трое кройнов и бродяга, которому одолжили старую колячу в серых яблоках. Животное скакало из последних сил. Обезьяна чувствовала её напряжение и усталость. Жаркий воздух был неподвижен и душен. Кругом царило спокойствие, даже листья едва шевелились. Человек не заметил бы этого, но острый глаз обезьяны видел всё. Люди разговаривали. Как же тебя угораздило подхватить проказу, спросил Нейт, глядя сверху вниз на согнутую фигуру бродяги. Сам он держался очень прямо, словно жерсть проглотил. «Небось, со шлюхами путался?» «Если бы», — отозвался старик, — «тогда не так обидно было б». Кройны рассмеялись, но довольно сдержанно. «Выходит, сам не знаешь, как заразился?» — снисходительно спросил Бинки. «Не знаю. Да и как понять? Ведь она, проклятая, только через полгода появляется-то. Когда такие свиньи, как ты, чем-то заболевают, им следует забираться в нору поглубже и сидеть там, не высовываясь, пока не сдохнут, а не таскаться по городам, разнося заразу. Процедил Трик и сплюнул на дорогу. Он глядел перед собой, словно старика не существовало вовсе. Обезьяна почувствовала, как напряглась спина ее хозяина, как он втянул голову в плечи. Она замерла на пару секунд, а затем сунула между зубами только что пойманного паразита. Щёлк. Куда пойдёшь, когда мы тебя отпустим? проговорил Бинки. Дальше на запад, торопливо ответил бродяга. Хочу поклониться святилищу Пресвятейшей Пальмены. Может, она смилостивится и избавит меня от недуга. Что, кто тут уже так излечился? поинтересовался Триг. Он снял шляпу и принялся обмахиваться, заодно отгоняя слетавшихся в ладоши мух и слепней. "Слышал, что многие", отозвался старик. "Значит, надеешься. А путь до святилища долгий. Месяца 3 ещё, если пешком". Иш, ней цокнул языком. "Эт сколько ж городков тебе придётся посетить, пока доберёшься". Не знаю. — ответил старик. Ему приходилось вертеть головой, так как братья Кройны ехали по разные стороны от него. «Пешком, говоришь?» — протянул Бинке. «Неужели кто-то подвозит прокаженного?» «Мир не без добрых людей». «Небось, прячешь руки-то и лицо заматываешь, обманываешь добрых людей», <смех> — усмехнулся Нейт. «Нет, как можно?» — робко улыбнулся в ответ старик. «А?» Его обезображенное болезнью лицо превратилось при этом в жутковатую гримасу. На это отвернулся. "Не ври", бросил Бинки. "Конечно, ты бриххал. Кто посадит свою телегу прокажённого?" Бродяга чуть помедлил с ответом. "Но ведь вы дали мне коня", заметил он, на этот расхохотался. "Ага, полудохлую клячу вроде тебя. Когда вернёмся, придётся её пристрелить и жечь". «Может, тогда отдадите ее мне?» — с надеждой спросил старик. Кроины переглянулись. Найт прыснул, Бинки ухмыльнулся. Трик только едва заметно растянул губы в презрительной улыбке. «А что?» — проговорил старший. «Почему бы и нет? Домчишься да на ней до святилища пальмены в четвер быстрее». «Правда?» — недоверчиво спросил бродяга. «Отдадите?» Ну какой она нам. Вы отличная пара, кивнул Нейт. Прокажённый рассыпался в многословных благодарностях, братья выслушали их со снисходительными ухмылками. Я вот думаю, протянул Трик, когда старик замолчал. Что неправильное это? Мы-то от тебя избавились, а как же другие? Какие другие? спросил бродяга. «Добрые люди, которым ты свою заразу можешь передать!» «Я ни к чему не прикасаюсь, и в Гадурии не тронул ни единого человека!» «Уж надеюсь!» — усмехнулся Бинки. «Вот только эти твои чешуйки!» — взгляд кроенно упал на руки старика, сжимавшие по воде. «Они ведь, наверное, повсюду остаются!» Прокажённый хотел что-то ответить, но в этот момент Нейт ухватил по воде его лошади и потянул их в сторону обочины. Животное послушно свернуло. Обезьяна прекратила своё занятие и вцепилась в шевелюру старика обеими ручками. Её круглые глаза уставились на раскидистое дерево, от которого на траву ложилась густая широкая тень. "Передохнём", сказал трик нахлобучивая шляпу. "Мы уже долго едем". Кройны спешились, и старику ничего не оставалось, как последовать их примеру. Он прищурился на солнце и поднял руку, чтобы погладить обезьянку. Та схватила его за указательный пальцы и ощерилась. Ты веришь в каких-нибудь богов, кроме пальмены, спросил Бинки, подходя к дереву. Он задрал голову, глядя на нижнюю ветку, до которой было футов 12. Толстая, с два человеческих бёдра в обхвате, она росла почти параллельно земле. Недалеко от ствола торчал, образуя рогатину, сук. Бинки взглянул на Нейде и одобрительно кивнул. Тот снял с седла моток верёвки, вроде той, что используют пастухи. "Так веришь?" спросил Бинки, обращаясь к Тарику. "Верию в окадара, сихеду крею, нильтар" начал перечислять тот, переступая с ноги на ногу. Слова слетали с его воспалённых губ медленно. Бродяге было нелегко говорить. К тому же часть звуков получалось у него неразборчиво. «Из-за обильного слюноотделения. Ещё вы... Обезьян твоя тоже заразна!» — перебил Трик. «Орик, не знаю...» — растерялся бродяга. За его спиной Нейт уверенно навевал на конец верёвки тринадцать колец. По его загорелому грубому лицу блуждала улыбка. «А что ты болтал насчёт падёжа с кота?» — спросил Бинки. Он достал из кесета папиросы и закурил, чиркнув спичкой. «У тебя были видения?» Бродяга снял с плеча безьянку и прижал к груди, поглаживая одной рукой. Бинки вдруг расхохотался, подавился дымом и закашлялся. "Нет, вы только гляньте на них, парни", трясущаяся попироса указала на проказжённого и его питомца. "Ну просто семейный портрет же, отец и сын, оба рыжие, оба уроды". Наист с триком загоготали, старик заставил себя изобразить заискивающую улыбку. — Я думаю, — проговорил, успокоившись Бинки, — что твое паломничество окончилось, и исцеление настанет совсем скоро. При этих словах Трик вытянул из-за пояса топор и древком подрубил старику колени. Когда тот упал, обезьяна выскочила у него из рук и, пробежав несколько ярдов, обернулась. — У-у-у! — протянул Бинки, расплываясь в хищной улыбке. Изо рта и широких пористых ноздрей у него струился сизый дым. Кажется, ты совсем ослаб в дороге. Куда тебе идти дальше и зачем заражать добрых людей? Тебе пора сдохнуть. Думаю, ты и сам это понимаешь. Найт накинул бродяге на шею петлю и затянул одним резким движением. Другой конец бросил в бинки, тот поймал его одной рукой и затянул на ветку так, чтобы верёвка легла в рогатину, образованную из сучком. Триг вдруг размахнулся и запустил топор в обезьяну. Та ловко отскочила и злобно заверещала. "Вот тварь", процадил Кроин. "Овертливая. Тебя бы из револьвера шмальнуть". "Достать её", сказал Нейт. "Плевать. В лесу долго не протянет, сожрёт какой-нибудь хищник". Бормоча проклятие в адрес зверька, Триг направился подбирать ванзившийся в землю топор. Обезьяна сочла за лучшее отбежать от него подальше. Она была готова при необходимости нырнуть в заросли, но пока не уходила, с беспокойством поглядывает то на Кройнов, то на старика. Винки глубоко затянулся. Птицы расклеют тебя, сказал он бродяге, подтягивая свисающий конец верёвки. Не хватало ещё землю погонять такой гнилой развалиной. Да уж, копать ему могилу я не собираюсь, усмехнулся Триг. Много чести. «Ты бы родной матери могил рыть не стал», — заметил Нейт. «Поленился б». «Э, полегче. Она у нас общая вообще-то». «А я не о ней, я о тебе говорю». «Хорош!» — оборвал спорщика в бинке. «Идите лучше, помогите мне». Он дёрнул перекинутую через ветку верёвку. «Одному мне, что ли, его тащить?» «Неужто не справишься?» — поддел Трик. «От бродяги остались кожа да кости». Ну и немного гноя с укровицей. Старик схватился за верёвку, словно хотел снять её, но Нейт упёрся коленом ему в спину и затянул петлю сильнее. Трик подскочил и с размаху ударил прокажённого сапогом в живот. Раздался влажный звук, словно что-то лопнуло. Кройн размахнулся и врезал ещё раз, теперь метя по рёбрам. Из орта бродяги вырывался только хрип. Так туго обернулась верёвка вокруг его шеи. Но выпоченные глаза свидетельствовали, что внимание Трика, уделённое его персоне, не осталось незамеченным. Хватит развлекаться, гаркнул Бинки, выкинув окурок. Эйди, сюда, живо! Он присовокупил смачное ругательство. Ты злишься потому, что мы веселимся без тебя, тонко подметил Нейт, но верёвку выпустил и толчком отправил старика на землю. Тот распростлался в траве, задыхаясь и пытаясь подцепить обломанными ногтями петлю. Кройны дружно взялись за конец верёвки. "Вон к тому торчащему корню прицепим", сказал Бинки, указав глазами на основание дерева. "Ну, поехали". Когда тело старика после третьего рывка взмыло вверх, и обмотанные тряпьём ноги задёргались в воздухе, обезьяна взвизгнула и сиганула в кусты. больше она ничего не видела, пока осторожно не вернулась ночью, чтобы влезть на дуб и пройдя по ветке перегрызть верёвку, на которой, словно насаженный на крючок червяк, извивался оживший хозяин. Чарли тоже мучили кошмары. Почему-то эта новость одновременно ещё сильнее напугала и в то же время успокоила Мирду и Ланса. Выходила, они не одни такие. Это стрегои насылают дурные сны, заявил Кёрли, щурясь на солнце. Я знаю, мне отец говорил. Думаю, все в городе их видят. Ну, или почти все. Что твой отец может про это сказать? откликнулся Ланс. Он всего лишь гробообщик, и в последнее время у него стало совсем мало работы, ведь мертвецам Больше не нужны гробы. Как вы справляетесь? Не пора ли начать побираться? Кёрли залился краской, его кулаки сжались, и он шагнул к приятелю. Хватит, мирда толкнул его. Не сильно, однако этого хватило, чтобы присечь по тасовку. Ланс усмехнулся, глядя на Кёрли. Мол, ладно, будем считать, что ты хотел мне врезать, но не стал из-за девчонки. Раз это просто сны, тогда ладно, сказала мирда. «Хорошо, что мы это выяснили. От снов нет никакого вреда, даже от таких». «Если они не вещи», — рассудительно заметил Ланс. «Эти точно не вещи», — качнула головой девочка. «Во-первых, сняться подряд несколько дней. Во-вторых, сам подумай. Ну, как мы все можем умереть? Весь город-то, а?» Ланс пожал плечами. «А если с Тригоей в конце концов всех обратят?» «Не обратят. Легионер убьёт их». пытались уже несколько. Мрачно заметил Кёрли, шмыгнув конопатым носом. А толку? Так те были обычные люди, укореженно, как не смыслённошу ответила Мирза. Вроде нас вот, ну, только взрослые, конечно. Они и раньше убивали монстров, сказал Кёрли. Имели опыт, значит. С чего ты взял? Может, никого и не убивали, а набрали просто? Да, ну, кто станет вписываться в такое дело? не зная, как к нему подступиться. — Полно идиотов-то. Ради денег и не такое брешь, что бывает. — Легионер-то пока не сильно нам помог, — заметил Ланс. — Я слыхал, привёз одного дохлого упыря и требовал награды. Мол, вот, я всё сделал, как договорились. А Спилен ему отвечает, — Ничего подобного. Сначала истребите-ка всю нечисть в округе, а потом уж денежку получите. Перевёрвер свой это не нароком показал, чтоб знал, Димона борец с кем дела имеет. Гад дурными кини не проведёшь, значит. Мед опроснула. Откуда ты всё это взял? Небось они вдвоём бакланили-то. А вот и нет. Были ещё жрец, капитан, доктор, начал загибать пальцы Ланс. Ну и кто из них тебе рассказал, что говорил с Пиллиан, ухмыльнувшись, поинтересовался Кёрли. Ты не смеешь, предупредил Ланс. Был такой разговор у них: "Зуб даю. Зуб твои недорого стоит. Мне отец сказал". "А отец", протянул, расплываясь в улыбке Кёрли. Ланс понял, что совершил ошибку. Он только что проехался по приятелю, который заявил, будто получил информацию от Папаши, а теперь сам угодил в такую же ситуацию. И, конечно, Кёрли не преминул этим воспользоваться. "А ему-то откуда знать?", процедил он, прищуриваясь. Пока баки с Пилеоном ждут отправки постухам делать нечего, так? Ну, подтвердил Ланс, ещё не понимая, к чему клонит приятель, но чувствуй подвох. Вот почему он только и делает, что бухает и таскается с девкам в бордель. А их точно не было рядом, когда легионер торговался со Спилеоном. Если только охотник не приволок дохлого пря прямо к мамаше Финиле и не швырнул его в койку, хотя это было бы опасно. Говорят, она и мёртвого поднимет. Кёрли расхохотался, довольный собственной шуткой. Фу, мирдо возмущённо шлёпнуло парня по плечу. Прекрати говорить гадость, а то я сейчас же уйду. Ну и уходи, скривился Кёрли, отступив на шаг. Нужна ты мне? Сами пришли, я вас не искал. А мы хотели предложить тебе кое-что, сказал Ланс. Но ну нет, так и нет. Идём, мирдо. Кёрли нам не рад. Что предложить? Интересно, да? Веснушчатый потёр щеку. Было видно, что внутри него идёт борьба. Ланс потянул Мирду за собой, но с лёгка, словно понимая, что приятель долго не продержится и нуждается лишь в стимуле. Это сработало. "Ну, говорите, раз уж пришли", поспешно проговорил Керли. "Чего там у вас?" Ланс и Мирда переглянулись, как бы заручаясь друг у друга согласием. "Давай ты", кивнула девочка. «Хотим пойти ночью следить за мертвяком», — провозгласил Ланс. «Поглядеть, как он убьёт Стригоя, потом будем всем рассказывать. Никто ж больше не увидит этого». «Шутите?» — опешил Керли. «Не-а», — мотнул головой Ланс. «Какие шутки, дружище, мы должны это видеть. Такой шанс раз в жизни выдаётся. Ты что, не понимаешь?» «Сдохнуть хотите?» «А почему мы должны?» — вмешалась Мирда. «Будем аккуратны». Если не попадаться на глаза упрям. На глаза, перебил Керли. Да они на сами чуют человека. С чего ты взял? насупилась девочка. Если и строил, так и скажи, сложил руки на груди Ланс. Я ж говорил, что он здрефет, добавил парень, обращаясь к Мирде. Я думал, ты обрадуешься, заявила та. Чему тут радоваться? Керли раскраснелся одновременно от обиды и стыда. Одно дело, когда туда идёт легионер, ему всё нипочём, он и так мёртвый, а другое мы идём это бесполезно. Ланс тронул девочку за плечо. Не стоит и предлагать. Всем своим видом он выражал презрение. "Стойте", крикнул Кёрли. Его взгляд метался между Лансом и мирдой. "Вы что, серьёзно? Правда туда собираетесь, в лес ночью?" "Именно", важно кивнул Ланс. "Мы уже всё решили". так что, как знаешь, либо присоединяйся, либо сиди дома, а потом приходи вместе со всеми послушать, что мы увидим. Кёрли Замер, уставившись в землю, казалось, он колеблется. Может, нам удастся даже поглядеть, как некромант поднимет мертвецов? Небрежно бросила Мирда. Наверняка в лесу их тысячи, так и лежат с великой войны. Кёрли вскинул на неё глаза. Он этого не умеет. Конечно, умеет, фыркнула девочка. Он же не к романт. Все они это могут. Ясное дело, кивнул Ланс. Потому их так и называют, добина. На добину Кёрли не обиделся. Его мысли были заняты совсем другим. Он смотрел на Мирду взглядом полным ожидания. Девочка кашлянула. Папа рассказывал о войне, проговорила она. Ну, правда, немного. Он это где-то слышал. Так что, может, и прибрал? В общем, когда упала звезда, и из земли полезли кромлихи, сначала никто не понял, что происходит, да и что дело в звезде, тоже не сразу сообразили. Но когда прочухали, было, как обычно, уже поздно. Со всех сторон пёрли чудища. Раньше-то думали, что их не существует вовсе, будто и от сказки, а оказалось, что нет. Ну, значит, монстров становилось всё больше, и армии переставали справляться. Солдаты-то погибали, а твари всё пёрли и пёрли, вот тогда и придумали создать мёртвый легион. Некроманты поднимали павших бойцов, и те отправлялись обратно сражаться с чудищами. Только воскрешать убитых могут лишь мёртвые, поэтому все некроманты согласились сдохнуть, добровольно, наверное. Ну, типа, у жертву себя принести. Подвиги всё такое, герои. Ну, конечно, их напичкали артефактами магическими, чтобы они были вроде живых. Вот они и создавали солдат из погибших бойцов. Монстры все равно их уничтожали, конечно, просто на части разрывали. Так что даже хоронить стало некого. Правда, тогда не до такого было. К счастью, догадались, как Кромлихов уничтожить. Только они не все были на виду. Многие запрятаны оказались. Приходилось долго искать, да еще их чудища охраняли. А от Кромлихов тех вся магия шла, из-за которой монстры появлялись. И чем больше их разрушали, тем меньше твари вылезало. Сейчас, говорят, кромлик в вовсе не осталось, и чудище ещё бродит только те, которых не добили. А причём тут звезда? спросил, воспользовавшись паузой Кёрли. Так от неё всё зло и пошло. Ты что, совсем ничего не знаешь? встрял Ланс. Знаю, мотнул ей храстой головой Кёрли. Говорят, звезда раскололась, и из неё вытекла чёрная кровь бога смерти. И пропитала всю землю, подхватила мирда. Глаза у неё блестели, словно собственный рассказ взбудоражил её. И из этого пробудилась древняя магия, которую все уже считали сказкой. Она изторгла кромлехи, а они породили монстров, хотя всё это может быть и не совсем так. Папа ж мой любит превратить и приукрасить для красного словца. Так он это называет. Кёрли моргнул, Повернул голову и прищурившись, взглянул на солнце. Веснушки на его лице пришли в движение, когда мальчишка задвигал всеми мышцами одновременно. Была у него такая привычка, выдававшая крайне сильное волнение. Да, протянул он, словно сам ещё не знал, что хочет сказать. Папаш твой брадобрей? Ну и что? Подозрительно нахмурилось мирдо. А то Всем известно, нет больших брюхунок, чем брадобрей. Ты по пашему его не трогай, насупилась девочка. Я ж сразу сказала. Мог и прибавить от себя. Ага. Всё так же не глядя кивнул Кёрли. Ни слова правды, одно вранье а чистое. Мирда залилась краской и шагнула к приятелю. Заткнись! выкрикнула она, так что Кёрли вздрогнул. Это твой батько ведь разум пропил. Им упор у себя самому гроб таскалачивать. Кёрли побледнел, закусил губу и вдруг сильно толкнул девчонку, так что она ойкнула и упала, плюхнувшись на пятую точку. Охренел, узвился Ланс. Набросившись на Кёрли, он осыпал того градом болезненных ударов. Несколько пришлось в лицо. Костяшки рассекли верхнюю губу и выступила кровь. Ланс при этом выплёвывал грязные ругательства. Глаза его горели гневом, он тяжело дышал, наступая на пятившегося Кёрли, который сначала пытался отвечать, но быстро понял, на чьей стороне преимущество, и теперь только защищался. Наконец он развернулся и дал стрекача. Ланс сделал два шага, но сразу остановился. «Беги, беги!» — крикнул он, переведя дух. «Только и можешь, что девчонок бить! Зря мы тебя позвали с собой!» оказавшись на безопасном расстоянии, Кёрли затормозил и развернулся, вытирая тыльной стороной ладони губу, испачканную кровью и песок. Оглядел испачканную руку. Больше вы мне не друзья, крикнул он злобно. Голос его не дрожал. И вы ещё пожалеете, оба. Не уточняя, о чём именно пожалеют Ланси Мирда, он торопливо пошёл прочь. Вся его худая, согбенная фигура выражала нежелание иметь что-либо общее с бывшими друзьями. Ты дурак, сказала девочка. Она уже поднялась, отряхиваясь и подошла к Лансу. Теперь он расскажет кому-нибудь, что мы собираемся делать ночью, и Родакина запрут. Хорошо, если ещё не выдерут. И что делать? В беспонятие. Может, не скажут. Но, ну, конечно. Ну, давай догоним и бесполезно. Ещё сильнее я злобится. «Ну, ё-моё!» — расстроился Ланс. «Подождём!» — помолчав, сказала Мирда. «Больше ничего не остаётся. Если не выдаст, пойдём за легионером. А может, спрячемся до вечера? Если родаки нас не увидят, то и запретить следить за мертвяком не смогут. Балда! Они всё равно узнают, где мы были. И тогда нам конец. Как по мне, оно того стоит!» Мирда покачала головой. «Не... Меня, мой батя, и насмерть уходить может. Ланс промолчал. Не хотел признаваться, что и его тоже. Ну, значит, ждём и надеемся, подвёл он итог. Девчонка кивнула. Угу. Делать нечего. Ланс послал в сторону, где уже скрылся из виду Кёрли, взгляд, полный ненависти, и разродился цветастым ругательством. Мирда сочувственно вздохнула. Элл чувствовал восторг обезьяны, нашедшей хозяина живым. Животную радость, безудержную и искреннюю. Когда зверёк немного спустился по натянутой верёвке и, уцепившись хвостом за ветку, принялся грызть пеньку, демоноборец покинул его воспоминания о роковом дне и углубился в прошлое, желая узнать больше о старике, о его жизни и рождении, о предпосылках, сделавших бродягу стригоем. Чудовища делились на две группы: исконные, появлявшиеся из кромлехов, и переродившиеся, возникавшие из людей, соприкоснувшихся со зловещей магией Чёрного озера. Бродяга относился ко второму типу, поэтому Л хотел докопаться до момента в его биографии, когда он попал под влияние колдовства. Для этого пришлось пробираться через воспоминания обезьяны назад, в быстром темпе просматривая эпизоды жизни старика и надеяться, что тот вступил в контакт с магией после приобретения ручного зверька. Палящий зной, ветер, дождь, снег, холод, боль, жажда, голод, побои, унижение, преследование, издевательство всё выпало на долю странников. Они крали, убивали, обманывали, убегали и преследовали, ютились под мостами, в пещерах, подвалах, ночевали в лесах, посреди открытых пространств, на болотах и даже в пустынях. Десятки раз оказывались на пороге смерти, но выкарабкивались, пока петля кроинов не затянулась на тощей шее старика. Существование бродяги было адом, такое и врагу не каждому пожелаешь. В каком-то смысле братья прервали затянувшееся мучение прокажённого, которого в последнее время одолевали хронические боли, причиняемые болезнью. Но поступили они так, конечно, не из милосердия, а потому что были хуже товарищей, с которыми боролся Эл. Благодаря таким выродкам можно было бы выделить и третью категорию монстров люди, потерявшие человеческий облик без всякого влияния магии. Охотник путал по воспоминаниям от некоторых из которых сохранились лишь обрывки, намёки, образы. Наконец ему повезло, он обнаружил то, что касалось превращения бродяги. Это было 4 года назад в апреле, когда тот подобрал обезьяну на одном из передвижных базаров, курсировавших на условной границе между западом и востоком. Туда стекались самые разные Товары, от артефактов прошлого, предназначения которых почти никто не знал, до самых что ни на есть современных снадобий и приспособлений. Элла сам часто посещал их, чтобы разжиться магическими предметами, редкими ингредиентами и патронами для револьвера. Иногда попадались даже предметы ушедших эпох, случалось, что и в рабочем состоянии, или требовавшие небольшой починки. Одним демоноборец пользовался, другие — просто напоминали ему о лучших временах. Бродяга выходил сбежавшую от хозяина обезьянку, делясь с ней скудной пищей. Они стали неразлучны очень быстро, животное и человек, не видевшие ласки. И за 3 дня до конца апреля старик, которого некогда звали Хеббером, набрёл, скрываясь от лесных разбойников, на пустынное место, заросшее высоким бурьяном. Бандиты почему-то не последовали за ним, остановившись возле последних сосен. Обрадованный и перепуганный бродяга углублялся в поле, пока не увидел, скрытые растениями, осколки чёрных менгиров. Он сразу понял, куда попал, ибо камни покрывали характерные узоры, напоминавшие древние руны. Хебир очутился на территории разрушенного кромлеха. проклятого места до сих пор пропитанного остатками зловещей магии. Она не могла убить, и здесь уже не появлялись чудовища, но контакт с подобным местом накладывал на человека отпечаток, и лишь время показывало, какой именно. Старик поспешил прочь, но что было то было. Он соприкоснулся с колдовством упавшей звезды. И после того, как его тело осталось висеть на верёвке старого дуба, магией переродила его в подобие тварей, что лезли когда-то из кромлехов. И теперь он сам создавал чудовищ. Вполне удовлетворённый, Л завершил допрос обезьяны. Когда только магия перестала действовать, животное задергалось, пытаясь освободиться, но цепочка держала крепко. Демоноборец достал из-под плаща нож с лезвием таким же, как у кровопуска. При виде металла зверёк заскулил, предчувствуя скорую гибель. У охотника больше не было нужды в обезьяне-вампире. А после смерти хозяина она была обречена, так что два быстрых точных удара, которые Л нанёс животному, словно швейная машинка провернулась дважды, стали актом милосердия. Обычно демоноборец так и использовал нож, чтобы добивать нечисть. Поэтому и называл его Мизерикорд, как некогда величали свои узкие стелеты воины страны, давно канувшей в небытие. Разделавшись с обезьяной Эль, завернул тушку в тряпицу и убрал в сумку, чтобы позже закопать. Что ж, то добротная стальная лопата с раздрежным черенком всегда была у него с собой. Теперь нужно было немного поспать. Хотя Демоноборец и был мёртв, и обходился без обычной для живых людей пищи, ему требовался регулярный отдых. А перед рискованными операциями Л старался набраться сил, поэтому, взяв заказ, в том числе принимал особые ванны, дававшие заряд телу на несколько дней. Охотник проверил запор на двери, задвижки на окнах, разделся и лёг в постель. Он не накрывался, так как не чувствовал холода, вернее, не испытывал от него никакого дискомфорта. Оружие Л расположил по обе стороны от себя: меч, нож, револьвер. Недостаток живого мертвеца в том, что пребывая в обществе людей, он постоянно окружён врагами, так что приходится держать ухо востро круглой сутки. Поэтому охотник не любил города и деревни. Ему было лучше в лесах, полях или горах. Там им интересовались только падалщики, но они быстро осознавали ошибку и убирались прочь. Но Димона борцу приходилось заезжать туда, где жили люди, не только ради пополнения снадобей и боеприпасов, а из-за художника. Тот-то чётко следовал от одного населённого пункта к другому, так что проследить его маршрут было не трудно. Эль гнался за ним не один месяц, но никак не мог настигнуть. то и дело приходилось задерживаться, чтобы уничтожить какого-нибудь монстра. Конечно, можно было плюнуть и просто отдаться преследованию, оставляя жителей городов и деревень на произвол судьбы или собственных сил. Но какой тогда был смысл в погоне? Элл не признавал большего зла или меньшего, все зло для него мерилось одной чашей. И одна смерть была не менее трагична, чем гибель миллионов. Это понимание стало единственной ценностью, которую вынес демоноборец из горнила Великой войны. И с тех пор он не разменивал человеческие жизни, разумеется, если эти жизни стоили хоть какого-то спасения. Ибо землю наследуют праведники. Засыпая, Эл думал о художнике, о человеке, отыскавшем звезду. И вот он ехал на запад, туда, где разлилось черное озеро. Никто не знал, где оно находится, а художник выяснил. Он с детства был талантлив, может быть, даже родился гением и никогда не останавливался перед трудностями, не бросал начатого. О, Дима Наборис хорошо изучил противника, прежде чем пускаться в погоню. Он отлично представлял, с кем имеет дело, и художник тоже это знал. Всего однажды они встретились, и тогда Л упустил чудака в лиловом камзоле. Вспоминая об этом, он каждый раз испытывал досаду. Если бы ему удалось убить безумца несколько месяцев назад, если бы только. Солн прервался за 2 часа до заката. Сумерки за окном ещё не сгущались, но свет солнца уже приобрёл густой медово-золотой оттенок, который так любил Эл. Демонаборец оделся и облачился в доспехи, которые были довольно простыми и лёгкими. мало, что могло причинить серьёзный вред мёртвой плоти. Надо было лишь заботиться о том, чтобы не потерять руку или ногу. Он пересел на стол и достал револьвер. Откинул барабан, высыпал патроны и расставил их столбиками в ряд. Оружие было старое, его приходилось регулярно чистить и смазывать. Постепенно это приобрело у Элла характер ритуала перед тем, как отправиться на охоту. Он перебирал револьвер вне зависимости от необходимости. На правой стороне была выгравирована надпись на давно мёртвом языке: "Помни о легионе". На стволе имелись две глубокие царапины. Перламутровая рукоять могла похвастаться трещиной. Демоноборец знал каждый миллиметр своего оружия.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 Охотник вставил патроны в перебранный револьвер, защёлкнул и крутанул барабан, чтобы убедиться, что всё работает как надо. В этот момент в дверь постучали. Уверенно, но в то же время вежливо. Кто? коротко спросил Л. Коллега. Голос был мужской. Значит, явился демоноборец тоже, остановившийся в тявкой не тявкой. Эл убрал револьвер в кобуру под плащом. Что угодно. Поговорить. Было бы здорово, если бы ты открыл дверь. Перекрикиваться через неё не очень удобно. Да и тема не такая, чтобы делиться ею со всеми. Охотник поднялся, сделал несколько шагов и отодвинул засов. На пороге стоял мужчина, чуть ниже Элла, кренастый, с живыми серьёзными глазами и обветренной кожей. От него пахло конским и человеческим потом, мясом, хлебом и чесноком. А ещё кожей, из которой была пошита его одежда. "Заходи", оторонился некромант. "Спасибочки". Эль видел, что гость старался выглядеть расслабленным, но на самом деле был напряжён. Это не значило, что он собирался напасть. Зачем ему было это делать, тем более в гостинице, когда вокруг Гадура столько прекрасных густых лесов. Вероятно, Демонабор явился на разведку, поглядеть на конкурента из знаменитого легионера. Желание понятно, даже естественное. Эль вернулся за стол. Гость, не дожидаясь приглашения, опустился на стул напротив. Одну руку положил перед собой, другую поближе к оружию. Видимо, привычка старого, закалённого битвами бойца. Моё имя Керсор, представился он, глядя на некроманта. А ты, Эл? Совершенно верно. Мы вроде как коллеги, одно дело делаем. Я истребляю чудовищ. Ну, о, о чём и речь? Мы с подружкой тоже этим промышляем. Она не пришла поглядеть на меня? Ей не интересно? Кязо усмехнулся. Ну ты же знаешь, девчонок стесняются. Боюсь, я давно забыл то, что знал о женщинах. Гость кашлянул в кулак. Хм. Ну да. Ладно, чёрт с ней. В городе новые беды стряслась, слыхал? Нет, не думаю. Пропало молоко у коров, овец и коз. Разум у всех Эл слегка пожал плечами. Ожидаемо. Да. Магистр Григоя. Кошмарные сны, пропажа молока, а скоро и подъёж скота начнётся, если не убить первого кровососа, основателя выводка. Я уже предупреждал местного главу. Вот как. Понятно. Вы собираетесь убить Григоя? прямо спросил Эл. Кезо растянул губы в холодной улыбке. «Хотелось бы. Немного денег не помешает в дороге. А мы изрядно поиздержались в последние недели. Я знаю, ты тоже собираешься поохотиться на упыря, создавшего поблизости от Гадура выводок. Уверен, помощь тебе не требуется, и партнеров ты не возьмешь. Кезо сделал паузу, давая понять, что это отчасти и вопрос, и предложение. Невазимо, подтвердил Л. Так мы и думали. Значит, попытаемся счастье по отдельности. Ты же не заключил с местными эксклюзивный контракт. Нет никаких эксклюзивных контрактов. А если бы были, ты бы знал, что я не заключал. Раз уж вы поговорили с градоначальником, и он разрешил вам поучаствовать в охоте. Дима Ноборец усмехнулся. Ты прав, прав. Всё так и было. Этот плут будет рад, если мы тебя обставим. Нам-то он заплатил куда меньше. Не сомневаюсь, что господин Спиллиан подумал о своей выгоде. Туманно отозвался Эл. Не спрашивай, сколько он тебе обещал, не моё дело. И это верно. А он сказал, сколько демоноборцев уже погибло, пытаясь разделаться с выводком. Ну сколько? Четверо. Он ничего себе, Кезо не выглядел напуганным. В наши дни убивать нечсть лезут все, кому не лень, да? Случается. Ненавижу дилетантов. Из-за них люди перестают доверять нам профессионалам. Люди вообще не слишком доверчивые. Кезо едва заметно пожал плечами. Болваны долго не живут. Тут как повезёт. Ну, тоже верно. Собеседники помолчали. Л чувствовал, что его оценивают, хотят раскусить. Его же незваный гость мало интересовал. Он выглядел как типичный повидавший виды наёмник. Судя по татуировкам и загару, побывал на востоке. но не в тех землях, откуда явился Л. А вот спутница воина, не пожелавшая навестить легионера, была любопытна. Явно не неженка, едва ли из тех, кто прикрепляется к мужчинам ради безопасности. Значит, парочку связывали общие интересы, выгода или любовь, а может, всё разом. Как тебя здесь приняли? спросил Кьеза, по барабаняв пальцами по столу. С распростёртыми объятиями. как долгожданного спасителя? — Вас именно так встречают там, куда вы приезжаете? — Не всегда оно случается. — Ваше счастье. — Ага. Ну, бывает, что глядят, как на чумных. Думают, мы головорезы. — А это не так? Кезо по-птичьи склонил голову. — В отношении людей стараемся вести себя прилично. — Жаль, они не всегда так поступают. Это да. Бывает, попадаются настоящие свиньи. Тебя тут, наверное, только что камками грязи не закидали, когда прочухали кто ты такой. Не закидали. Кезу кивнул. Побоялись. Их можно понять. Демонаборец презрительно фыркнул. Вот ещё. Я не жрец, чтобы заниматься такими вещами. Пусть плачет о свои чувства засунут куда подальше. смаз здравая и рациональная позиция одобрил Л. Кезо уставился на него серьёзным внимательным взглядом. Не любишь их из-за это? спросил он спустя несколько секунд. Я много за что не люблю людей, ответил Л. Но не за то, что вы не любите меня. Совсем нас не винишь? Нет. Люди хотят иметь будущее. Им кажется, что для этого необходимо Искоренить прошлое. А я — осколок этого прошлого. Когда они видят меня, то вспоминают, что не так уж далеко ушли вперед. Но я пока необходим, потому что твари, которые их окружают, тоже часть прошлого. Напоминание о нем. Пока они живы, будущее не наступит. А я убиваю тварей и делаю это лучше всех. Кезу покачал головой. Парадокс, да? Он самый. Надеюсь, моё замечание про лучше всех тебя не обидело. Несколько. Я вполне готов признать за тобой первенство. Впрочем, время рассудит. А почему ты говоришь о людях так, словно не принадлежишь к их числу? Ты ведь тоже человек. О, да. В некотором роде. Но у меня больше нет ни необходимости, ни потребности принадлежать к их числу. Только ты и чудовище? Совершенно верно. Я и чудовище. Кем бы они ни были. Ну, в каком смысле? Дивонаборец поднял взгляд и спокойно посмотрел кязу в глаза. Во всех. Охотник по птичье наклонил голову набок, слегка нахмурившись. Хм. Ну ладно, как скажешь, чтобы ты не имел в виду. Эл откинулся на спинку стула. и его начал утомлять этот бессмысленный разговор. У собеседника имелось время приглядеться к конкуренту, так что пора было заканчивать трёп. «Я рад знакомству», — проговорил охотник. «Но у меня ещё есть дела». «Да, скоро солнце сядет, и мы все примемся за работу», — кивнул Кезо, вставая. «Не стану мешать. Удачи». — И вам с напарницей. Когда демоноборец вышел, Эл задвинул засов и, прислонившись к двери, задумался. Но не о только что состоявшемся визите, а о том, что занимало его мысли уже некоторое время. О сумке старика-бродяги. Ее надо было найти. — Керли! — пронзительный голос разорвал горячий воздух, и стрелой поразил парня в сердце, когда он подходил к крыльцу. То, как было выкрикнуто его имя, не сулило ничего хорошего. Мальчишка отлично знал все интонации матери. Так что он резко остановился и, не раздумывая, припустил в обратную сторону. Керли не размышлял, что он натворил. Он давно понял, что чаще всего догадаться невозможно, а бывало ему вменяли в вину то, что он не делал вовсе. поэтому правильнее всего было смотаться, пока не прилетело. Папаша наверняка ошивался поблизости, а уж он-то не упускал возможности вздуть сынка. Молчаливый, здоровенный, похожий на тупого быка, он ел, пил, сколачивал кособокие скрипучие гробы и, казалось, ждал повод отходить керле за очередную провинность, реальную или нет. Мать никогда не наказывала парня. Она делегировала эту обязанность мужу и не вмешивалась в экзекуции. Лишь после иногда говорила что-нибудь вроде «Ох, кёрли, кёрли, вырастет из тебя однажды человек, а?» Мальчишка не понимал, как избиение способствует этому, но молчал, понимая, что может снова нарваться. Втайне же мечтал, чтобы отца прикончили с тригои. Почему бы тому и правда однажды не задремать? После захода солнца где-нибудь вне дома. Вот было бы здорово. Керли аж зажмурился от предвкушения. Обывало он планировал зарезать отца во сне или вообще спалить дом и сбежать к беззаконникам. Все это делали, что хотели, были по-просточайшему свободны. Правда, капитан и город начальник грозились собрать отряд и разделаться с бандой, да и пастухи Не долюбливали вольных трудяг с большой дороги, но мальчишки смотрели на деятельность беззаконников иначе. Вот бы к ним податься, часто мечтал Керли и представлял, как однажды бы ехал бы в Гадур на чёрном росаке, с мечом на поясе, арбалетом за спиной и кинжалом на украшенном серебром поясе, в широкополой шляпе с бляшкой Может, ему даже удалось бы раздобыть револьвер, вот тогда Ланс небось не посмел бы его подначивать, а Мирда так и обомлела бы. Кёрли видел, как девушки глядят на подобных парней. Правда, в банду его могли не принять, а попросту убить, и очень даже запросто. Если подумать, на кой без законником сопливый пацан? Такими безжалостными доводами Кёрли раз за разом охлаждал себя. Иногда ему казалось, что только из-за подобной перспективы он и не смылся до сих пор из дома и города. Парень свернул за угол и едва не врезался в живот отца. Крепкая мозолистая рука ловко схватила его за шиворот. Керли инстинктивно дёрнулся, но вырваться, конечно, не смог. Зато получил по уху так, что в голове зазвеняло. Сверху раздалось сопение. Мальчишку обдала смесью сивухи и лука, обожгло ноздри, горло лёгкий ненавистный запах. Второй удар пришёлся по спине. Отец швырнул парня на землю и принялся избивать тяжёлыми сапогами. Он никуда не метил, лупил как придётся, попадая по рёбрам, рукам, ногам, животу, голове. Кёрли покатился прочь, но гробообщик, пьяно пошатываясь, преследовал его, награждая ударами, часть которых оказывалась весьма болезненной, отчасти едва ощущалась, это обычно и спасала. Иначе папаша давно уходил бы сына до смерти. Кёрли врезался в корыто и остановился. Дальше катиться было некуда. Он попытался подняться, но отец сбил его кулаком. Скула немела, в глазах потемнело. Мальчишка рухнул в вылизанное свиньями корыто, оказавшись в ловушке. В переносицу жёстко ударили, костяшки пальцев. В рот сразу потекло солёное и горячее. Огромная фигура с обвисшим брюхом стояла, широко расставив ноги над пацаном и тяжело дышала. Кёрли старался не смотреть в ненавистное лицо. Он глядел в небо, чистое, напрочь лишенённое облаков, прозрачное и бесконечное. Хорошо птицам. они могут просто взять и улететь, жить где угодно. Тень, накрывавшая Кёрли, исчезла. Гробовщик развернулся и поплёлся прочь, решив, что выполнил отцовский долг. Спустя полминуты раздался голос матери. Кажется, она что-то спрашивала, ответил ли ей отец, парень не услышал. Он лежал, глотая тёкшую из носа кровь и смотрел на небо. Иногда кёрели приходило в голову, что матч нарочно подставляет его под кулаки отца, чтобы тот спустил пар и не колотил её, потому что иногда ей и самой доставалось по первое число. Вздохнув, парень повернулся на бок и, выбравшись из корыта с трудом, встал на четвереньки. Болело всё. На голове под волосами саднило, туда попал край подошвы. Пара рёбер справа словно треснула. Ничего, заживёт. Док говорит, трёбра всегда заживают. Главное, чтобы в трещину не попали мышцы. Кёрли заставил себя подняться на ноги. Что ж, бывало и хуже. Ковыляя, он поплёлся прочь со двора. Выслушивать обещанную матери нотацию у парня не было ни малейшего желания. Пусть они оба сдохнут. Может, открыть ночью дверь, чтобы стригои полакомились, а самому запереться до утра в чулане. Горлей выбрался за ворота и пошёл вдоль плетня, иногда опираясь на него рукой. Соседи стояли около колодца и обсуждали удои, вернее, их отсутствие. Молоко совсем пропало. Тороторила Кривая Десинда, размахивая полными руками перед лицом старика Винтра. Тот, курил трубку, зажав кроткий чубук гнилыми зубами и кивал то ли слушая соседку, то ли просто так. ни у коров, ни у кос, ни у овец, ни у кого. Как пересохла вся скотина. Рашина сказала, у неё то же самое, прошамкал Винтер, доказав, что собеседницу всё-таки слушал. И ни только не о. Что же это за напасть такая? сплеснув руками, возопила Десинда. И надо было выгонять черёды вот. Покачал головой старик. С ним дурно башесь. Я слышал, будто кройнянь просто его вывезли из города, а ещё и обобрали. Обобрали, фыркнула Десинда. Что у него взять-то было? А этим кройню всё сгодится. Ты потише языком, милый старый, понизила голос Десинда. Сам знаешь, какие они злопамятные. Ну как и услышит кто? Да передаст им. Осмотревшись, она заметила Кёрли. — Эй, тебе чего тут надо, Малой? Уши греешь? Ну, я тебе сейчас...» Парень пригнулся, скрывшись за плетнём, и поспешил дальше, хотя знал, что Десинда больше гораздо ругаться, чем драться. Хоть могла и запустить чем-нибудь. Однажды толстуха швырнула крышкой в мирду и разбила девочке колено. У той так и остался белый шрам. Кёрли находил его прелестным, но ни в жизни не признался бы в этом. такая лавка, общественной колонки, из которой можно было брать воду для лошадей, рядом специально имелась поилка. Парень присел на перевёрнутый ящик из-под специй, пожертвованный владельцем лавки, что находилось через два дома дальше по улице. По щепо по фрёбра кёрли решил, что всё-таки не сломаны, но чёрный синяк будет. И много где. Вздохнув, он поднял голову, прищурившись на солнце. Домой возвращаться в ближайшее время он не собирался. И стоило всерьёз обдумать, не пришла ли пора вообще свалить. Но сначала он намеревался поглазеть на то, как демоноборцы разделуются с упырями, привать, что Ланс и Мирда передумали брать его с собой. А не ему не указ. Такое событие нельзя пропускать. Оно может раз в жизни бывает. Плохо только что отец так его отделал. Кёрли предпочёл бы отправиться ночью в лес, будучи в лучшей форме. Поднявшись, он навалился на рычаг колонки, застав её исторгнуть струю воды, намочил ладонь и провёл ею по лицу, смывая подсыхающую кровь. Оставалось найти место, где можно спокойно дождаться темноты и хорошо бы перехватить пожрать хоть что-нибудь. Верхушки сосен пылали кровавым абрисом, а тучи истекали расплавленным золотом, когда Кезо и Эра въехали в лес. Следуя за легионером, они держались от него на расстоянии, чтобы оставаться незамеченными. В то же время демоноборцы не опасались отстать или потерять некроманта. Девушка держала в руках плоскую шкатулку, внутри которой помещался латунный прибор, напоминавший компас. Его фигурная стрелка, украшенная филигранью и белыми камешками, указывала направление, в котором двигался легионер. Собственно, магический артефакт, изготовленный инженерами усташей, обитавшими в саков красных горах, состоял из двух частей метки и указателя. Когда Кезу ходил знакомиться с конкурентом, ему удалось щелчком отправить крошечный кристалл в сторону сидельной сумки легионера. Тот сразу прилепился и теперь притягивал стрелку указателя, который держала в руках Эра. Кезо понятия не имел, как работал артефакт и как им пользоваться, но знал, что для него он был бы бесполезен. Требовались навыки, которыми в их тандеме обладала только девушка. Сумерки быстро сгущались. В лесу же, куда солнечные лучи почти не проникали, казалось, что ночь уже наступила. Звезды, видневшиеся в редких просветах между корявыми, сцепившимися ветвями, дополняли это ощущение. Кезо достаточно повидал в жизни, чтобы доверять своим инстинктам. И чувствовать опасность, не считая, что у страха глаза велики. А вот Эра беззаботно пялилась на компас, даже не поглядывая по сторонам. то ли от глупости, то ли по неопытности, то ли полностью доверяя спутнику. Хотелось думать, что дело в последнем. Кязо скользнул по девушке взглядом, каждый раз изображая лидерство в их паре перед посторонними, он наступал себе на горло. А вот госпожа воспринимала это спокойно. Конечно, он подчинялся её воле, и вообще, делать вид, будто она всего лишь его спутница, было её идеей, всё же Кезо был готов окропить своей и чужой кровью следы, оставленные эрой на земле или песке, а ему постоянно приходилось отзываться о ней пренебрежительно, и все ради того, чтобы окружающие воспринимали их как нечто обычное. Конечно, насколько банально люди вообще могут воспринимать демоноборцев. «Если они поймут, кто я, то обязательно заподозрят что-нибудь», — говорила девушка. Геза узнал, что она права. Колдунам не доверяют и правильно делают. Он свернул налево, сказала Эра, подняв голову. Наверное, скоро будет тропинка. Не пропусти её. Да, госпожа. С неба донёсся пронзительный птичий крик. Кто это? спросила девушка. Стервятники ждут поживые. Я заметила и в городе, вернее, над городом. Они следуют за некромантом. Мы могли не пользоваться компасом вовсе. Птицы указали бы нам, где находится легионер. В такой темноте лично я не вижу стервятников, а только слышу их. Я неплохо определяю направление на слух. Да? Это может когда-нибудь пригодиться, но с компасом надёжнее. Девушка задрала голову и прищурилась. Они чуют мертвеца. Но ждут напрасно. Слова Эры не понравились Кезу. Он-то рассчитывал убить легионера, однако его спутница, кажется, не верила, что это возможно. Или просто не собиралась вступать в схватку с некромантом. Иногда Кезу не удавалось понять ее, угадать, чего она хочет. А спрашивать он решался не всегда. Было в девушке что-то такое, что порой заставляло язык остаться за зубами. Он думаю, стригои устроили логово не слишком далеко от Гадура. Эра снова опустила взгляд, следя за стрелкой. Уверена, нам не придётся долго ехать. Кезо задержал взгляд на девушке, но заставил себя отвернуться. Может, она приборожила его, и в этом всё дело? Ей, наверное, это не составило бы труда. Эра называла себя волшебницей или колдуней, но Кэзо про себя всегда именовал её ведьмой, и никак иначе. Потому что повидал в жизни всякого и научился отличать одно от другого. И всё же он, как преданная собачонка, следовал за ней, даже не надеясь, что однажды или надеясь, он сам не знал. Слева показался просвет между кустами, тропинка, на которую съехал легионер Сюда, негромко произнёс Кезу, поворачивая лошадь. Эра подняла взгляд и кивнула. Она двинулась по тропинке, вившейся между деревьями так, словно протопавши её, играли в салочки. Попадались камни, часто обработанные останки каких-то построек, неизвестно, как оказавшихся в чаще. Их покрывал ядовито-зелёный мох, слегка мерцавший призрачным бледным светом, который источали обвившиеся над ним крошечные насекомые. Вскоре тропинка начала теряться из виду, и Демонаборцу пришлось слегка замедлиться, хотя Кезо отчётливо видел, где прошёл циклопический мутант некроманта. Примятая трава, обломанные ветки, запах звери и кулачки серебристой шерсти на шершавой сосновой в Коре. Всё это вело его и эру по лесу не хуже проводника. Пришлось только зажечь фонарь и прикрыв сверху шторме так, чтобы свет не был виден издалека, опустить к земле. Впрочем, и без этого компас неплохо указывал путь. Правда, он не предупреждал о неприятных сюрпризах, которыми славились леса Пустоши, например, жуткие ядовитые звери. насекомые и присмыкающиеся, многие из которых предпочитали ночное время и нисколько не опасались нападать даже на крупную добычу вроде лошади с овсадником. Спустя полчаса земля под копытами стала чавкать. Запахло навозом и гниением, кое-где зажглись блуждающие огоньки, белые, синие, зелёные, всё чаще попадавшиеся заросли папоротника достигали лошадям до колен и становились выше с каждой сотней шагов. Издалека донёсся протяжный звук, напоминавший одновременно и вой, и стон. Удрогнув, Эра устремила взгляд в темноту, затем повернулась к спутнику. Что это? Воздух поднимается с одного болота. А я думала, зверь. Нет, хотя уверен, живонности здесь хоть отбавляй, и почти вся ядовита. Мы на топих, не совсем, но близко, поэтому земля так и чавкает. Девушка нахмурилась, но промолчала. Спустя несколько минут деревья расступились, и всадники выехали на большую поляну, противоположный край, который терялся в темноте. Но было видно, что там вдалеке поднимается плотная чёрная стена сосен и елей, верхушки которых образовали на фоне синего неба подобие неровного чистокола. А вот это болото, объявил Кезо, поймав подусцы лошадь Эры. И что? Дальше хода нет. Ну, то есть, как это? Девушка даже на стременах привстала. По-моему, это просто поляна, выглядит вполне твёрдой. В этом и таится её опасность. Корни и стебли трав образовали на поверхности трясины кажущийся плотным ковёр. Но стоит двинуться дальше, и мы покойники. Эра потрясла компас. Стрелка явно указывает, что легионер поехал дальше. Значит, дорога есть. Кэзо покачал головой. Он уже понял их с девушкой ошибку. Дорога есть только для него. Как так? Он на циклопарде. И от нетерпения Колдуний отряхнула головой. Что с того? Циклопарды живут в топих. по сравнению с которыми это болото не более чем гнилая лужа. Эра цветасто вырогалась. Значит, мы его потеряли, спросила она, завершив тираду. А может, в обход? Придётся. Проклятье. Насколько мы отстанем? Ну, трудно сказать. Если легионер ничего не станет предпринимать до рассвета, как мы предполагаем, то это не будет иметь особого значения. Девушка рассеянно потеребила гриву лошади. снова глянула на стрелку. Ладно, давай объедем этот проклятое болото, не возвращаться же. Кезо прищурился, глядя вдаль. Ему показалось, что зелёные огоньки, горящие в шагах в двухстах впереди, начали двигаться. Как думаешь, легионер сделал это специально? спросила Эра. Заметил нас каким-то образом или просто подстраховался на всякий случай? Поэтому попёрся через болото. Кезо выпустил по воде лошади девушки и подался вперёд, следя за огоньками. Похоже, они приближались. И за ними тянулись призрачные, трепещущие, словно пламя на сильном ветру, шлейфы того же цвета. «Не знаю, может, дорога к убежищу выводка лежит через стопи?» Кезо задул фонарь и прицепил его к седлу так, чтобы тот не касался горячим боком кожи лошади. Но он мог сделать это специально, заметила Эра. Мы не представляем всех возможностей этого некроманта. И если он знает, что мы едем за ним, он знает, перебил Кеза, разворачивая лошадь. Быстрее, госпожа, надо убираться отсюда и немедленно. "Да в чём дело?" воскликнула девушка, но послушалась и пустила лошадь прочь от болота. Ехать быстро не получалось, так как мешали стволы деревьев и ветки. Огляновшийся Кязо разглядел то ли волков, то ли пантер, то ли мутантов длинными прыжками, сокращавших расстояние до лошадей. После великой равнины, когда природа начала меняться, звери почти перестали зависеть от климатических зон, а когда закончилась миграция видов, всё смешалось в лесах, разросшихся на территории пустоши. Животные преследовали всадников, легко отталкиваясь от смертельно опасного покрова болота. Их окутывало ядовито-зелёное сияние, струившееся из их глаз, пастей и хребтов, словно звери горели и снаружи, и внутри. Эра повернула голову, и из губ её сорвался короткий испуганный крик. Он поднял хищников, донеслось до Кезу, пригнувшегося, чтобы не оказаться выбитым из седла, низкорастущей веткой старой сухой сосны. Мёртвых зверей. Ведьма была права. Десятилетиями неосторожные представители местной фауны гибли, затягиваемые обманчивой трясиной. И вот теперь, извлечённые из недр болота страшной магией некроманта, они гнались за демоноборцами с единственной целью растерзать. "Госпожа!" крикнул Кьезу после того, как в очередной раз обернулся и чётко увидел жадно раскрытую пасть одного из преследователей. На мне оторваться, а не быстрее надо принимать бой. Он выхватил револьвер и, вытянув руку, пальнул в нагонявшее чудовище. Поднятая силой некроманта тварь дёрнулась, но не остановилась. Естественно, она ведь уже была мертва. Кезов взвёл большим пальцем курок и снова выстрелил. Ещё одна пуля вошла в хищника, но и она не заставила его прекратить преследование. Не трать патроны, донеслось до Кезо. Повернув голову, он увидел, что Эра остановилась и спешилась. Он мгновенно натянул поводье, но лошадь всё равно пронеслась мимо ведьмы. Первые два зверя взвились в воздух, как охваченные фосфорным пламенем снаряды, запущенные катапультой. Кезо довелось видеть подобные при осаде Бордора. Тогда объединевшиеся банды беззаконников закидали укреплённый город глиняными ёмкостями, наполненными едовитым, горячим составом. Обогленные трупы смердели на улицах сотнями. Дома превращались в головешки, буквально на глазах. Между ними метались в агонии пылающие животные. Кязо тогда едва удалось унести ноги. На память остался шрам на правом боку, там, куда угодил отлетевший кусок фосфорного снаряда. Хищники уже опускались по дуге, выпустив когти, когда Эра выкрикнула боевое заклинание, и с кончиков её пальцев слетели фиолетовые искры. Они окатили тварей сверкающим дождём, окутали, прожигая остатки мёртвой плоти и гнилые кости. Всё случилось очень быстро, буквально за несколько секунд, так что к ногам ведьмы рухнули только угольки. Она едва успела отскочить назад. Однако отдыхать было некогда. Ещё три зверя прыгнули на неё, а два на лошадь. Слишком много целей, и Кязо видел, что спустя пару мгновений к ним присоединятся последние два чудовища. Он отметил это машинально, вскидывая руки и открывая огонь. Его пули сбили монстров, атаковавших лошадь. колдуньи. Зомбаки, перекувыркнувшись в воздухе, отлетели в сторону, один при этом ударился хребтом о ствол сосны. Эра же встретила нападавших зверей новым дождем фиолетовых искр. Но попала только в двух. Третий обрушился на нее и повалил в траву. Кеза выстрелил в него сразу, с обеих рук. Хищник дернулся, и этого оказалось достаточно, чтобы ведьма вцепилась в него. Её руки вспыхнули колдовским сиянием, которое быстро охватило зомбаков, испепеляя его. Девушка откатилась в сторону, спасаясь от осыпавшихся углей. Кезо вспрыгнул с лошади и побежал к ней, взводя курки. Когда ведьма поднялась, на её побледневшем лице чётко виднелись тёмные струйки крови, прочертившие полоски от ноздрей к подбородку. Магия не давалась легко. Из кустов выскочили два подстреленных кэзозомбака. Он выпустил по ним пули и мигом, убрав револьверы, выхватил меч. Хищники прыгнули на него одновременно. Первый взмах клинка отсёк одному передние лапы. Второй разрубил другого поперёк крепта. Это не убило тварей, но лишило возможности атаковать. Тем временем Эра опустилась на одно колено, сорвала со спины арбалет и ловко вложила в него болт. очень возможно, так как последние два зверя как раз выскочили из зарослей и бросились на неё с разных сторон. Первый получил стрелу в горло, а другой сноп фиолетовых искр. Кязо отсёк лишившемуся лап хищнику голову, отшвырнул её пинком в густой папоротник и поспешил на помощь ведме. Та боролась с змбаком, которому умудрилось пихнуть в полную зубов пасть. разряженный арбалет. Это и спасло её от мощных челестей. Кезо налетел на чудовище, нанося удары по уродливой морде. Понадобилось четыре раза взмахнуть клинком, чтобы утихомирить воскрешённого. Он помог девушке подняться, та первым делом осмотрела арбалет и грязно выругалась. Ты только погляди на это, придётся чинить, сокрушённо заключила она. Починим, госпожа. Кеза потянул её к лошади. Скорее в седло. Кто знает, кого ещё послал нам навстречу легионер? Никого. Успокойся. Ведьма вырвалась и спокойно подошла к лошади. Он уверен, что эти твари растерзают нас. Так и случилось бы, будь на нашем месте кто-нибудь другой. Она забралась в седло и достала из сумки компас. Поглядим. Донеслось до Кеза Покачав головой, он направился к своей лошади. Животные были напуганы, колдунья на это не обращала внимания. А Кезо, прежде чем сесть в седло, успокаивающе погладил животину. — Тихо, тихо, милая, — шепнул он ласково. — Все нормально. Тш. Тем временем Эра взглянула на стрелку компаса, потрясла артефакт, пару раз стукнула его ладонью по лакированному боку. — Проклятие! — прошептала она. Не скрывая досады, мы потеряли его. Слышишь, Кязо? Как это возможно, госпожа? Он теперь слишком далеко. Разве магия? Нет, она не безгранична. Девушка сунула артефакт в сумку и подобрала поводья. Он нас надул. Нарочно поехал через болото, выпустил зверей, а сам оторвался. Ведьма развернула лошадь и ударила её пятками. Чёртов выродок. выкрикнула она через плечо. Придётся возвращаться ни с чем. Кьезо обратил на несколько секунд взгляд в темноту леса, туда, откуда появились воскрешённые некромантом твари. Затем забрался в седло, негромко цокнул и последовал за своей госпожой. Мероприятие уже встретило многовато препятствий, а сколько их ещё ждало впереди? Кьезо предпочёл бы просто убить стригоя. положившего начало местному выводку с помощью легионера или без него. Но у эры были другие планы. Вздохнув, Демонаборец слегка прижпорил коня каблуками и начал догонять девушку. Конкуренты повернули назад в Гадур. Ему удалось отбиться от поднятых некромантом тварей, в основном потому, что девочка оказалась колдуней. Вот почему Л чувствовал неладное в их с Кезо паре. Не она была с ним, а он при ней. Демоноборец видел с высоты птичьего полёта, как его незадачливые преследователи двинулись через лес в сторону тракта. Артефакт, при помощи которого ведьма следила за ним, перестал работать, вероятно, из-за увеличившегося расстояния между Лом и конкурентами. Значит, Кезо прилепил собеседнику метку, когда навещал в номере А вот только отыскать её на одежде или других вещах было трудновато. В подобных случаях пользовались крайне маленькими предметами. Эль решил, что внимательно обследует своё добро утром, когда дело будет сделано, и он сможет продолжить погоню за художником. Некромант всосал струившийся из рта зелёный дым, и связь с парившим над верхушками деревьев мёртвым стервятником прервалась. Л частенько пользовался воскрешённой птицей, чтобы обозревать окрестности. Так что о появлении конкурентов он узнал сразу, стоило тем покинуть гадур сразу после него. После великой войны стервятники стали отлично видеть в темноте, что вполне устраивало демоноборца, а маскировать мёртвого хищника среди паривших в небе живых было вообще удачной идеей. Эл остановил циклопарда и спешился, достал и разложил лопату, прежде чем добраться до убежища Стрегоя. Он хотел избавиться от тушки обезьяны, поэтому выкопал во влажной земле ямку и положил в неё завёрнутый в тряпицу труп. Забросав его чёрными комьями, демоноборец продолжил путь. Он не торопился. Впереди была вся ночь. Работа будет утром, когда Основатель выводка вернётся в убежище, которое Л увидел в воспоминаниях обезьяны. И тогда некромант войдёт внутрь и прикончит старика, превратившегося в рождение чёрной крови. С востока донёсся протяжный вой, ему ответили несколько голосов. Вампиры отправились на охоту. Лучше бы жителям Гадура понадёжнее запиряться. С тех пор, как они перестали выходить после заката, и завели прочные ставни. Прошло уже много времени. Стрегои проголодались. Скоро они не просто будут поджидать жертвы, а начнут ломиться в дом, может даже сегодня. Эль пустил циклопарда провее, чтобы не встретиться случайно с кем-нибудь из выводка. У него не было ни малейшего желания вступать в бессмысленную схватку, прекончить про родителя И дело с концом. Чисто, быстро, надёжно. Вот что, по мнению демоноборца, означало хорошая работа. Демоноборцы оставили свою повозку у трактира под присмотром одного из служек. Мирда видела, как мужчина сунул ему несколько монет. Оседлав лошадей, они отправились вслед за мертвяком, держась от того на расстоянии. В лесу явно намечалась заварушка, которую девочка просто не имела права пропустить. И плевать на опасности, и на то, что отец строго-настрого запретил высовываться с наступлением темноты. Запретить-то он запретил, но за дочкой не следил, видимо, считая, что страха перед стрегоями и так достаточно. Как оказалось, ошибался. У Ланса проблем с отлучкой не имелось вовсе. Его отец ошивался в трактире, ожидая, пока появится возможность переправить стадо аркоспилиана Казарику, чтобы продать. Ему до сына дела не было. Тот жил у тётки, которая страдала слабоумием. Соседка запирала её вечером в доме, чтобы не вышла и не попалась у пьям. За лансом она не следила. Дети встретились у старого амбара и, забравшись под крыльцо, ждали появления легионера. Когда тот выехал из города на своём жутком мутанте, они уже хотели было выбраться, но тот увидел других демоноборцев. Скоро стало ясно, что те решили двинуться за мертвеком. Так что дети дождались их отъезда и лишь тогда потихоньку начали пробираться через гаддур, стараясь не терять мужчину и девушку из виду. Если кто их в сумерках и видел из окна, то не окликнул. А так улицы были пустынны, жители давно оставили привычку болтаться вне домов после того, как солнце начинало исчезать за кромкой леса. На тракте Ланс и Мирда отстали, хотя в какой-то момент даже припустили во весь дух. И гнало не только любопытство. Страх попасться с тригоем тоже... придавал сил. Почему-то казалось, что ближе к демоноборцам безопасней. К счастью, Уланс вовремя заметил мелькнувший среди деревьев огонёк фонаря. "Туда", задыхаясь, выпалил он, указав влево. "А не там". Мирда помедлила. Сердце билось сильно-сильно, лицо горело, несмотря на обдувавший ветерок. После заката становилось душно. Узрослые говорили, что из-за торфянников разогревавшихся на солнце в течение дня. Уверен, проговорила отдваясь девушка. Может, это не они? Фонари же зажгли, давай пока не потеряли. Планс ломанулся через заросли, и мир для ничего не оставалось, как последовать за ним. Они пробирались в темноте, стараясь не наступать на хрупкий валежник. С другой стороны, даже если бы они и шумели, едва ли демоноборцы догадались, кто их преследует. Скорее решили бы, что звуки издают ночные звери. Свет фонаря то появлялся, то исчезал, но направление дети не теряли. Они знали, что в лесу водятся хищники и ядовитые твари, так что ступали осторожно, и всё же было очень страшно. Мирда чувствовала, как сводит живот и по спине струится холодный пот. Она испытывала напряжение, как никогда в жизни, даже когда стрегои после заката Приходили в город и бродили по улицам. Скреблись в ставни и шатались по крышам. Было не так жутко. «Тебя не хватится?» — спросил Ланс. И мир да поняла, что парня просто угнетало молчание. «Нет. А если и хватится, то не сильно расстроится». «Да ладно. Угу. Но предки никогда не проверяют, дома я или нет. Один раз позовут, прежде чем подпереть дверь, и больше не беспокоятся». Сидят внизу, пьют чай и кости всем перемалывают или занимаются своими делами. Папаша любит повозиться зверушкой с кусочком дерева. Они у нас стоят на полке возле печки. Ну, ты и сам видел. Ланский внул. Хорошей фигурки, сказал он. Так, перешёптываясь, дети пробирались по лесу, стараясь не упустить из виду пляшущий огонёк фонаря димонаборцев. Скорее стало совсем темно, и идти приходилось чуть ли не на ощупь. То и дело лансы мирдов вздрагивали при звуках, доносившихся с разных сторон. Складывалось ощущение, будто из чащи подбираются невидимые во мраке звери и следят за отчаянными смельчаками, решая, стоит ли напасть. Над головами в густых ветвях ухали и вскрикивали птицы, перелетали с дерева на дерево, хлопая крыльями, в траве шепели змеи, стрекотали насекомые. Иногда слышалось тяжёлое, прерывистое дыхание неведомых существ. Тогда дети замирали и надеялись слиться с окружающей темнотой, остаться незамеченными. Мирда хватала ланса за рукав и прижималась испуганно, настороженно глядя в омрак. Парень дрожал и истекал потом, уже насквозь пропитавшим рубашку. Но деал вид, что всё нормально, и он отлично знает, что делает. Иногда проскакивала мысль о Кёрли: не стоило с ним ссориться. Сейчас шли бы втроём, всё не так боязно. Хотя не менее опасно, разумеется. В какой-то момент Мирда поняла, что вот уже почти минуту или дольше не видит фонаря. Она дёрнула ланцу за рукав. "Что?" стрепегнул сы он, заозиравшись. задумался, что ли. Было дело. Где фонарь? Парень смотрелся вдаль. Прошло секунд 10. Мирда услышала, как её спутник судорожно сглотнул. "Нету", проговорил он тихо. Девочка похолодела, несмотря на духоту. "И что делать?" шипнула она. "Надо, надо поспешить. Иди быстрее, мы просто отстали". Легко сказать. По тёмному лесу, полному опасных тварей, особенно не побегаешь. Но ничего другого и мирди в голову не приходило. Конечно, Ланс был прав, демоноборцы уехали далеко вперёд. Вот их фонарь и перестал мелькать среди деревьев. Взявшись за руки, дети поспешили вперёд, уже не обращая внимания на хрустящий под ногами валежник, царапающие колючки и звуки, издаваемые живыми существами, притаившимися во мраке. Они шагали так быстро, как могли, не произнося ни слова, лучше всего слыша прерывистое дыхание друг друга. Но вдруг Ланс резко остановился, не ожидавшая этого мирда и два не упала от рывка, так как рука её парень не выпустил. "Что?" выдохнула она, замерев от страха. Ланс поднял ладонь, мол молчи. Он явно прислушивался. Девочка последовала его примеру и вскоре поняла, что насторожила приятеля. Впереди раздавался треск, словно что-то большое ломилось через чащу. Звук быстро приближался. Медведь, шипнула Мирда, уставившись на ланса. Ну не болчи же, и так страшно. Не знаю. Парень очнулся и потянул её вправо. Может быть, он идёт сюда, надо спрятаться. Куда? Он же нас учует. отец говорит по деревьям мало какие звери лазают во всяком случае по стоящим прямо вот по наклонившимся я тоже не умею отчаянно прошипела мирда ничего подсажу треск ломаемых веток уже слышался вполне отчётливо надо было торопиться и мирда решила не спорить а положиться на приятеля тем более ничего и нового ей в общем-то и не оставалось давай сюда Ланс указал на толстое дерево выше четырёх сожений, полностью терявшееся во мраке. Видишь ветку? Вот эту. Цепляйся за неё. Мне не достать. Парень вцепил пальцы в замок и слегка наклонился вперёд. Поставь ногу и отталкивайся. Быстрее, мердо. Хватайся за ветку и карабкайся на неё изо всех сил. А ты, спросила девочка, выполняя инструкцию, когда Ланс подтолкнул её вверх. Она вцепилась в шершавый сук, подтянулась, сама удивилась, что сил хватило, и закинула правую ногу. Затем перевернулась, расположившись на животе и крепко держась обеими руками. Бёдра стиснули колючую кору. Внизу виднелся Ланс. Он стоял, запрокинув голову, его лицо в темноте казалось белым, и на нём жутковатыми провалами чернели точки глаз. — Давай руку! — проговорил он, подняв ладонь. «Скорее — Скорее! Мирда послушно опустила кисть, думая, что все равно не удержит, ни за что не удержит. Однако держать ланца ей и не пришлось. Тот немного подпрыгнул и сам схватил ее за запястье, едва не сдернув с дерева. Мирда тихонько вскрикнула. Кора впилась в кожу, ладонь, которой она держалась за ветку, садняла. — Тихо ты! — зашипел парень, перехватив девчонку за локоть, а затем выше. Ты только держись. Мир достиснула зубы и зажмурилась. Плечевой сустав болел так, словно его медленно вырывали при помощи дыбы. Только бы не свалиться. Тогда им обоим конец. Ланс ухватился за платье, затрещали швы, а может и ткань. Девочка почувствовала на щеке его горячее дыхание. А ещё она поняла, что у парня не хватает сил, чтобы вскарабкаться на ветку. Он замер, болтая ногами. Мирда открыла глаза и встретилась взглядом с Лансом. «Не могу!» — прохрепел тот отчаянно. «Никак!» Внизу раздалось фырканье, и из кустов выскочили два всадника. Не медведь и не иная лесная тварь, а демоноборцы, которых выслеживали Ланс и Мирда. «Всего лишь!» От облегчения девочки Еваннии выпустила ветку. Лошади проскакали мимо, исчезнув в амраке. Что там? просепел Ланс. Где монаборцы? Это они проехали. Нет никакого чудовища. Застанув, парень разжал пальцы и рухнул в траву. Мирда осторожно спустила ноги, повиснув на руках, и лишь затем спрыгнула. Но равновесие не удержала и тоже упала. Ланс поднялся и помог встать ей. "Ох", сказал он, утерев вспотевшее лицо. "Слава у Кадару, пронесло. Я уже решил, что конец". Мирда повернула голову, глядя вслед исчезнувшим садникам. Ещё было слышно, как лошади ломятся через заросли. "Они возвращаются", сказала она. "Почему?" "Не знаю", дёрнул головой Ланс. "Какая разница? Надо и нам двигать домой, зря мы за ними попёрлись". С этим мир до была совершенно согласна. Вот только А как мы найдём обратную дорогу? спросила она. Ланс открыл был рот, чтобы ответить, но тут же его и захлопнул. В его глазах девочка увидела ужас и похолодела. Они остались вдвоём ночью посреди леса в окружении хищников и, вероятно, стрегоев. даже предположить, что у них имеется шанс вернуться в Гадур, было нелепо.